Глава 5 Для гонщиков Гран-при, как и для бывших туристов, гостиница ⁇ это лишь место, где можно поспать, поесть, передохнуть и на пути к следующей безликой перевалочной базе. Но вновь отстроенный отель Чесни на окраине Монсы вполне можно было считать исключением из этого правила. Блестяще спроектированный и отстроенный, блестящий вписанный в ландшафт, просторных, наполненных воздухом комнатах, безукоризненная мебель, шикарные ванны, роскошные балконы, изысканная пища и предупредительная прислуга. Пожалуй, этот караван-сарай был раем для миллионеров. Но нет, еще не был, а только собирался им стать. Отель «Честни», Еще предстояло обзавестись клиентурой, славным именем, репутацией и, надо надеяться, традициями. Но чтобы воплотить эти планы в жизнь, покорить эти желанные горизонты, требуется реклама. Шикарным отелям она нужна так же, как и лоткам, с которых продают пирожки с сосисками. Нет другого вида спорта, за которым весь мир следит так пристально, как за автогонками. И вот администрация нового отеля сочла благоразумным принять у себя ведущие команды гонщиков и разместить их в этом дворце за смехотворно низкую плату на все время итальянского Гран-при. Приглашение приняли почти все команды, немало не интересуясь философской и психологической подоплекой мотивами гостиничной администрации.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 Когда надо будет укрыться от палящего солнца, места лучше честнее не найти. Макалпин и Данет сидели рядом, но были почти скрыты друг от друга массивных форм гигантскими креслами с бархатной обивкой, в которых они даже не сидели, а полулежали. Их занимали более серьезные проблемы, нежели перепад температур в ту или иную сторону. Изредка они перебрасывались вялыми репликами. Казалось, ничто на свете не может их по-настоящему растормошить. Данет пошевелился. Наш странник до сих пор в пути. У него есть оправдание, возразил Макалпин. Надеюсь, по крайней мере, что он нас не надувает. На его добросовестность до сих пор никто не жаловался. Он сказал, что хочет проехать еще несколько кругов, отрегулировать подвеску и переключение передач на новой машине. Данет был мрачен. «А нельзя было отдать эту машину Тракье?» «Ни в коем случае, Алексис, и ты это прекрасно знаешь. Всемогущий закон протокола. Джонни пока что гонщик номер один не только в команде «Коронада», но и во всем мире. Наши другие спонсоры, без которых нам не обойтись. Обойтись-то можно, но выкладывать такие денжища я не готов. Народ уж больно чувствительный. Я имею в виду, к общественному мнению». Почему они малюют название своих чертовых товаров на наших машинах? Потому что рассчитывают, что зрители сразу кинутся их покупать. Так что гонки для них, за редким исключением, никакая не благотворительность, а возможность разрекламировать свой товар. И как можно шире. Их рынок на 99,9 лежит за пределами мира автогонок, и они могут ни черта не знать о том, что происходит в пределах этого мира. Важно, во что они верят. «А верят они в то, что Харлоу как был, так и остается первым номером. Вот он и получает самую лучшую и самую новую машину. Если ее дать не ему, зрители разуверятся в Харлоу, в Коронадо и в тех, кто разрисовывает наши машины своей рекламой. И еще неизвестно, в чем они разочаруются сначала». «Ну что ж, может, дни чудес еще не миновали?» «Во всяком случае, за последние 12 дней никто не слышал и не видел, чтобы он пил. А вдруг он готовит всем нам сюрприз? До начала итальянского Гран-при всего два дня. Тогда почему два часа назад у него в номере ты нашел две бутылки виски? Может, он хочет проверить себя на стойкость? Впрочем, ты едва ли в это поверишь. А ты? Если честно, Джеймс, то нет». Данет снова погрузился в мрачное раздумье, потом спросил «От твоих агентов с юга ничего нет, Джеймс?» «Ничего. Боюсь, Алексис, я уже потерял надежду. Четыре с половиной месяца прошло, как Мария исчезла. Это слишком долго, очень долго. О несчастном случае давно стало бы известно. Если бы она ушла к другому, слухи тоже просочились бы». Похищение, выкуп, смешно говорить, естественно, я давно бы об этом узнал. Она исчезла и все. Может, упала в воду и утонула, не знаю. Может, потеря памяти, мы ведь часто об этом говорили. А я тебе отвечал без ложной скромности, что Марима Калпин достаточно известна, и будь она даже не в своем уме, потеряться просто так она не может. Кто-нибудь обязательно ее нашел бы? Знаю. «Мэри сильно переживает, да? Особенно последние 12 дней. Из-за Харлоу. В Австрии, Алексис, мы разбили ей сердце. Нет, это несправедливо. Не мы, а я. Если бы я знал, как сильно она в него... Впрочем, у меня не было выбора. Возьмешь ее сегодня на прием? Да, я настоял». Она, словно улитка, забилась в раковину, и надо ее оттуда вытащить. Так я сам себе говорю, но, может, меня просто мучает угрызение совести? Не знаю. Возможно, я совершаю очередную ошибку. По-моему, на нашем бравом Харлоу слишком много грехов. И это его последний шанс, так, Джеймс? Еще раз лихая езда, еще одно фиаско, еще один выпивон, и ты ставишь точку. Так? Именно так. Макалпин кивнул в сторону вращающихся входных дверей. «Как думаешь, скажем ему сейчас». В воротце из мраморного стекла входил Харлоу. На нем был его, как всегда, безупречно чистый белый гоночный комбинезон. Молодая и довольно симпатичная девушка улыбнулась ему, когда он проходил мимо. Харлоу взглянул на нее, словно на пустое место, и улыбка ее застыла. Он шел через огромные вестибюли, и все разговоры, как по команде, стихли. «Люди поклоняются богам, когда те ступают по земле». Харлоу смотрел прямо перед собой, казалось, никого вокруг не замечая, и все же эти замечательные глаза не упускали ничего, потому что, идя словно вслепую, он направился точно туда, где сидели Маккалпин и Данат. Маккалпин обронил. «Ни виски, ни ментола, это точно. Иначе он бежал бы от меня, как от чумы». Харлоу остановился перед ними. Без всякой иронии или насмешки он спросил. «Наслаждаетесь тихим вечером, джентльмены?» «Можно и так сказать», — ответил Макалпин. «Насладимся еще больше, если расскажешь, как бегает новая коронада». «Обкатывается». Джейкобсон для разнообразия согласился со мной, что нужно чуть подрегулировать коробку передачи и заднюю подвеску. Больше ничего не требуется. К воскресенью будет в полном порядке». «То есть серьезных жалоб нет?» «Нет, машина просто чудо. Таких коронада еще не было. И бегает быстро». «Как быстро?» «Еще не выяснил. Во всяком случае, я сейчас два раза подряд повторил рекордное время на круге». «Понятно», — Макалпин взглянул на часы. «Тебе лучше поторопиться. Через полчаса уезжаем на прием». «Я устал. Приму душ, пару часиков посплю, потом спущусь поужинаю». Я приехал сюда, чтобы выиграть гран-при, а не вращаться в светском обществе. Ты категорически отказываешься? Я и в прошлый раз не ходил, создаю прецедент. Но этот прием обязателен для всех. Насколько я понимаю, обязательный и принудительный не одно и то же. Там будут три или четыре важные персоны, специально, чтобы повидаться с тобой. Знаю. Макалпин чуть помедлил, потом сказал, «Откуда ты можешь знать? Об этом знают только Алексис и я». Мне сказала Мэри. Харлоу повернулся и ушел. «Ну и ну», – данат поджал губы, – «такая самоуверенность куда там? Мимоходом бросает, что только что повторил мировой рекорд, даже особенно не выкладываясь. Главное, я ему верю, ведь он из-за этого к нам и подошел, а?» «Сказать, что все равно остается лучшим гонщиком? Отчасти. И еще, чтобы я катился со своим приемом, и что он разговаривает с мэри, нравится мне это или нет. И на закуску, что у нее нет от него секретов». «Где она, эта моя дочь, черт возьми?» «Интересно будет посмотреть». «В смысле? Хватит ли у тебя духу разбить ей сердце второй раз подряд?» Макалпин вздохнул, еще глубже забрался в кресло. — Пожалуй, ты прав, Алексис, пожалуй, ты прав. Но все равно я хочу эту молодую парочку столкнуть лбами. Приняв душ, Харлоу в белом халате вышел из ванной и открыл дверцу платяного шкафа. Достал выглаженный костюм и пошарил на полке. Но не нашел того, что искал, и брови его удивленно поднялись. Заглянул в шкаф для посуды, результат тот же. Остановившись посреди комнаты, он задумался, потом широко улыбнулся. «Так-так», — произнес он негромко, — «опять за свое. Ловкие ребята». Но улыбка не исчезла с его лица, и было ясно, что Харлоу не особенно расстроился. Он поднял матрас, сунул под него руку и извлек на свет плоскую флягу с виски, наполовину полную, осмотрел ее и положил на место. Потом пошел в ванную, снял крышку унитазного бачка и вытащил изнутри бутылку Эля, проверил уровень, она была полна на три четверти, поставил ее назад, следя за тем, чтобы она не опрокинулась, и закрыл бачок крышкой, положив ее чуть наискось. В спальне он надел светло-серый костюм и уже поправлял галстук, когда снизу донесся звук мощного двигателя. Он выключил свет, отдернул занавески и осторожно выглянул в окно. К входу в отель подкатил большой автобус. Вокруг него толпились гонщики, менеджеры, старшие механики и журналисты, приглашенные на официальный прием. Харлоу проверил здесь ли те, чье отсутствие в гостинице этим вечером было для него крайне желательным. Все они – Данет, Тракиано и Бауэр, Джейкобсон и МакАлпин – последнего держала подругу бледная и сильно огорченная Мэри – были здесь, садились в автобус. Двери закрылись, и автобус укатил в ночь. Через пять минут Харлоу ленивой походкой спустился в вестибюль. За стойкой сидела хорошенькая девушка, которую он обделил вниманием раньше. Сейчас он широко ей улыбнулся. Его коллеги просто не поверили бы своим глазам. И она, быстро придя в себя после шока от неудачного общения с Харлоу, расплылась в улыбке и даже покраснела от приятного смущения. Для непосвященных Харлоу все еще оставался лучшим автогонщиком мира. «Добрый вечер», — поздоровался Харлоу. «Добрый вечер, мистер Харлоу», — улыбка чуть поблекла. «Боюсь, ваш автобус уже ушел». «У меня своя машина», — улыбка снова засияла на лице девушки. «Ну, конечно, мистер Харлоу, какая я глупая, ваш красный Феррари. Вам что-нибудь...» «Да, будьте любезны, у меня здесь четыре фамилии. Макалпин, Баур, Таракья и Джекобсон. Я хотел бы знать, в каких номерах они живут». «Разумеется, мистер Харлоу, но, боюсь, все эти джентльмены уехали». «Знаю. Я ждал, когда они уедут». «Я вас не понимаю, сэр». «Я хочу кое-что сунуть им под дверь. Это такая традиция перед началом гонок». «Вы, автогонщики и любители, подшучивать друг над другом». До этого вечера она наверняка не встречала ни одного автогонщика, но тем не менее посмотрела на Харлоу с понимающим лукавством. «Вот нужные вам номера. 202, 208, 204 и 206». «В том порядке, в каком я назвал фамилии?» «Да, сэр». «Спасибо». Харлоу приложил палец к губам. «Никому ни слова» конечно мистер харлоу она заговорщицки улыбнулась харлоу узнал истинную цену своей славы и не сомневался что об этой краткой встрече она будет рассказывать не один месяц но до их отъезда из гостиницы тайну будет хранить он вернулся в номер достал из чемодана кинокамеру отвинтил заднюю стенку намеренно царапая при этом матовую металлическую поверхность Достал миниатюрный фотоаппарат размером с пачку сигарет. Он положил его в карман, привинтил на место заднюю стенку кинокамеры, убрал ее обратно в чемодан и задумчиво посмотрел на лежавшую там маленькую брезентовую сумку с инструментами. Сегодня она ему не потребуется. Он идет туда, где есть и фонари, и все необходимые инструменты. Взяв сумку, он вышел из номера. По коридору он прошел к комнате 202 номеру Макалпина. В отличие от Макалпина, Харлоу не приходилось проявлять коварство, чтобы добыть ключи от гостиничных номеров. У него было несколько своих прекрасных комплектов ключей. С четвертой попытки дверь открылась. Харлоу вошел в номер и, заперся изнутри, положив брезентовую сумку на верхнюю и практически недосягаемую полку в стенном шкафу, Харлоу приступил к тщательному осмотру комнаты. Внимательному изучению подверглось все. Одежда Макалпина, платяные посудные шкафы, чемоданы. Наконец, черед дошел до запертого чемодана, можно сказать, даже кейса, на котором были по-настоящему прочные наборные замки. У Харлоу, однако, нашелся комплект ключей к таким замкам. Открыть кейс не составило труда. Внутри оказался небольшой переносной кабинет со множеством бумаг – счета, квитанции, чековые книжки и контракты. Было ясно, что владелец комнаты «Каронада» заодно выполняет и обязанности бухгалтера. Внимание Харлоу привлекли использованные чековые книжки в гибком переплете. Он быстро пролистал их, вдруг замер и уставился на первые странице одной из книжек, где были зарегистрированы все выплаты. Эти четыре страницы он изучил с особым пристрастием. Покачал головой, словно не веря своим глазам, едва слышно присвистнул, достал миниатюрный фотоаппарат и сделал восемь снимков, каждую страницу сняв дважды. Полностью устранив следы своего визита, он вышел. В коридоре никого не было. Дверь номер 204, где жил Тракья, Харлоу открыл тем же ключом, что и дверь Макалпина. Гостиничные ключи отличались друг от друга минимально, чтобы ко всем скважинам подходил общий гостиничный ключ. У Харлоу, по сути дела, и был такой ключ – отмычка. У Тракьи оказалось гораздо меньше скраба, чем у Макалпина, соответственно, меньше времени заняли и поиски. Харлоу опять-таки наткнулся на кейс еще меньших размеров, и открыть его также не составило труда. Там лежали какие-то бумаги. Харлоу заинтересовала тоненькая книжечка в красно-черном переплете. Видимо, это был зашифрованный перечень адресов. Каждый адрес или не адрес. Был обозначен одной буквой, за ней следовали две или три совершенно не поддающиеся расшифровке строчки букв. Может, это что-то и значило, а может и нет. Харлоу заколебался, потом пожал плечами, достал аппарат и сфотографировал страницы. Приведя комнату в безупречный порядок, Харлоу вышел. Две минуты спустя он сидел на кровати в номере Нойбауэра, а на коленях у него лежал очередной кейс. На сей раз никаких колебаний не было. Миниатюрная фотокамера щелкала без устали. В руках его была красно-черная тоненькая книжечка, как две капли воды, похожая на ту, что он нашел в вещах траки. Остался последний из четырех запланированных визитов к Джейкобсону. Джейкобсон, в отличие от Нойбаура или Траки, либо не видел нужды что-то скрывать, либо был наивнее их. У него оказались две банковские книжки, и когда Харлоу открыл их, он оцепенел. Выходило, что доходы Джейкобсона, по крайней мере, в 20 раз превышают сумму, которую он мог отложить с заработков старшего механика. В одной из книжек лежал список адресов, на английском без всякой шифровки, адресов в разных странах Европы. Все эти подробности Харлоу старательно запечатлел на пленку своей фотокамеры. Он положил бумаги в кейс, поставил его на место и уже собирался выйти, как вдруг в коридоре послышались шаги. Он замер в нерешительности, пока не понял, что к номеру Джейкобсона кто-то подошел. Харлоу вытащил из кармана платок, собираясь повязать его вокруг лица, как маску, но тут в замке начал поворачиваться ключ. Харлоу успел лишь быстро и бесшумно спрятаться в платяной шкаф и тихонько прикрыть за собой дверь. И в номер кто-то вошел. Харлоу окружала кромешная тьма. Он слышал шаги, но чем занимается вошедший, определить не мог. Поди узнай, возможно, кто-то пришел сюда по тому же делу, что и он сам». Действуя на ощупь, Харлоу сложил на свой платок треугольником, основанием его выровнял чуть ниже глаз и завязал свободные концы на затылке. Дверь шкафа открылась, и глазам Харлоу предстала дородная средних лет горничная, в руках она держала диванный валик. Вне всякого сомнения хотела убрать его в шкаф, а взамен положить подушки. Ей, в свою очередь, предстала затененная и зловещая фигура мужчины в белой маске. Закатив глаза и не проронив ни звука, горничная качнулась и начала оседать на пол. Харлоу шагнул вперед и подхватил женщину. Не дав удариться о мраморные плитки, мягко опустил ее и подложил под голову валик. Потом метнулся к открытой настежь двери в коридор, закрыл ее, снял на свой платок и принялся вытирать все поверхности, к которым прикасался, в том числе крышку и ручку кейса. Уже выходя из номера, Харлоу поднял телефонную трубку и положил ее на стол. Дверь за собой прикрыл неплотно. Быстро миновав коридор, праздной походкой он спустился по ступеням, вошел в бар и заказал себе выпить. Бармен взглянул на него с нескрываемым удивлением. «Как вы сказали, сэр?» «Двойной джин с тоником». «Понял, мистер Харлоу». «Сейчас сделаем, мистер Харлоу». Бармен с невозмутимым видом приготовил напиток, и Харлоу унес его к столику у стены. Между двумя большими растениями и в горшках. Потом окинул заинтересованным взглядом вестибюль. Девушка-телефонистка была явно чем-то недовольна. На панели перед ней мигала лампочка, но связаться с комнатой, из которой поступал сигнал, ей никак не удавалось. Наконец, отчаявшись, она подозвала посыльного и что-то негромко ему сказала. Тот кивнул и пошел по вестибюлю степенной походкой, какая вполне соответствовала неспешной атмосфере отеля Чесни. Однако, когда он вернулся, походку его никак нельзя было назвать степенной. Через вестибюль он пробежал, запыхавшись, и что-то взволнованно зашептал телефонистке на ухо. Она оставила свой пост, и уже несколько секунд спустя собственной персоной появился хозяин гостиницы и торопливо поднялся наверх. Харлоу терпеливо ждал, делая вид, что потягивает жидкость из своего стакана. Он знал, что почти все, кто находится в вестибюле, украдки наблюдают за ним, но это его ничуть не беспокоило. Издалека ведь не видно, что именно он пьет. Вполне возможно, безвредный лимонад или тоник». Если кто и знал правду, так это бармен, и можно было не сомневаться, что Макалпин, как только вернется, первым делом попросит в баре счет Джонни Харлоу, попросит под весьма благовидным предлогом. Не будет же чемпион из-за всякой мелочи лезть в карман. Снова появился хозяин, спеша, отнюдь не по-хозяйски, он схватил телефонную трубку и начал лихорадочно крутить диск. Сидевшие вестибюле просто сгорали от любопытства, что же будет дальше. Их внимание целиком и полностью было приковано к столу дежурного администратора, и Харлоу, воспользовавшись этим, вылил содержимое своего стакана в цветочный горшок. Он поднялся и неторопливо зашагал к вращающимся дверям. Нужно было пройти мимо хозяина гостиницы. Харлоу замедлил шаг. «Что-нибудь случилось?» — сочувственно спросил он. «Очень даже случилось, мистер Харлоу». Хозяин прижимал к уху телефонную трубку, ожидая, когда его соединят, но внимание Джонни явно ему польстило. «Взломщики! Убийцы! Только что какие-то дикари напали на одну из наших горничных!» «Господи, где?» «В номере мистера Джейкобсона». «Джейкобсона? Но он всего лишь наш старый механик. Вряд ли у него есть, что похищать». «Ага, резонно, мистер Харлоу, но взломщик мог этого и не знать, верно?» «Надеюсь, горничная сумеет опознать нападавшего?» Проявляя интерес, спросил Харлоу. «Исключено. Она помнит лишь, что какой-то гигант в маске выпрыгнул из шкафа и напал на нее. В руке у него была палка». Он приложил руку к трубке. «Извините, полиция». Харлоу повернулся к выходу, с облегчением перевел дух, прошел через вращающиеся двери, свернул направо еще раз направо, вошел в гостиницу через боковую дверь и никем не замеченный вернулся к себе в номер. Там он извлек из миниатюрной фотокамеры кассету с отснятой пленкой, заменил ее на другую, снял заднюю стенку кинокамеры, положил фотоаппарат внутрь и привел кинокамеру в порядок. На всякий случай добавил еще несколько царапин на черную матовую поверхность. Отснятую кассету положил в конверт, написал на нем свою фамилию и номер комнаты, отнес его к стойке дежурной, где паника, судя по всему, уже улеглась. Попросил положить конверт в сейф и вернулся к себе в номер. Прошел час. Свой традиционный наряд Харлоу сменил на темно-синий свитер под горло и кожаную куртку. Он терпеливо сидел на краю кровати. Второй раз за вечер он услышал звук мощного дизельного двигателя, который раз выключил свет, раздвинул занавески, приоткрыл окно и выглянул наружу. Вернулся автобус, возивший участников Гран-при на банкет. Он задернул занавески, включил свет, вытащил из-под матраса плоскую флягу с виски, прополоскал им рот и вышел. Он спускался по ступеням, когда вестибюль стал наполняться приехавшими. Мэри, обходившаяся теперь одной палкой, другой рукой держала за локоть отца, но, увидев Харлоу, Маккалпин передал ее на попечение даната Мэри окинула Харлоу ровным и спокойным взглядом, тщательно маскируя свои чувства. Харлоу хотел проскользнуть мимо, но Маккалпин загородил ему дорогу. — Мэр был очень недоволен твоим отсутствием, — сказал Маккалпин. Харлоу, однако же, реакция мэра ничуть не обеспокоила. «Готов спорить и других, недовольных моим отсутствием, не нашлось», — заметил он. «Помнишь, завтра с утра у тебя несколько тренировочных кругов?» «Как я могу забыть, если ехать мне?» Харлоу хотел пройти, но Макалпин снова перекрыл ему путь. «Куда ты?» — спросил он. «Погулять. Я тебе запрещаю. Вы можете запретить мне только то, что оговорено в моем контракте». Харлоу вышел. Данет взглянул на Макалпина и потянул носом. Атмосфера, кажется, сгустилась, а? Мы что-то упустили, сказал Макалпин. Пожалуй, надо пойти и посмотреть, что именно. Мэри пристально взглянула сначала на одного, потом на другого. Вы уже обыскали его номер, пока он обкатывал машину. Теперь стоило ему уйти, вы готовы рыться в его вещах снова. Это мерзко. Отвратительно! Вы ничуть не лучше пары пары дешевых варишек. Она отстранилась от Даната. Оставьте меня, сама отберусь. Она прихрамывая пошла по лестнице, а мужчины смотрели ей вслед. Данат, словно жалуясь, сказал: «Речь между прочим идет о жизни и смерти, и вести себя так — это чистое безрассудство. Любовь безрассудна». Макалпин вздохнул. Всегда. Выходя из гостиницы, Харлоу нос к носу столкнулся с Ной Бауэром и Тракьей. Он не только они перекинулся с ними словами, до сих пор они держались друг с другом в рамках вежливости, но, казалось, просто их не заметил. Они повернулись и посмотрели Харлоу вслед. Он шел чересчур, распрямив спину, напыжившись. Так выглядят слегка подвыпившие, когда изо всех сил хотят показать, что чувствуют себя отменно. Под их взглядами Харлоу, едва заметно и вроде бы непроизвольно, качнулся в сторону, но тут же выпрямился и снова продолжал идти строго по прямой. Но и Бауэр, и Тракья переглянулись и, понимающе кивнули друг к другу. Но и Бауэр вошел в гостиницу, а Тракья отправился за Харлоу. В воздухе заметно похолодало, в придачу заморосило легкий дождик. Тракье это было на руку. Горожане терпеть не могут повышенную влажность, и хотя отель Чесни располагался, по сути дела, в небольшой деревушке, здесь действовал тот же городской принцип. При первых признаках дождя улицы начинали быстро пустеть, а опасность потерять Харлоу в толпе свелась почти к нулю. Дождь усиливался, и вскоре Тракье шел за Харлоу по совсем безлюдным улицам. Разумеется, Харлоу сможет обнаружить преследование, если вздумает оглянуться назад, но было очевидно, что оглядываться назад в его намерении не входит. У него был вид человека решительного, который движется к конкретной цели и все помыслы которого устремлены вперед. Почувствовав этот рак, я сократил расстояние между ними до десяти ярдов. Между тем движения Харлоу становились все более беспорядочными. Он уже не мог идти по прямой линии, его заметно заносило то в одну, то в другую сторону. Один раз он чуть не упал на витрину магазина, и тракья узрел отражение лица Харлоу, голова его покачивалась, а глаза, казалось, были закрыты. Оттолкнувшись от стекла, он, однако же, решительным, хотя и неверным шагом продолжал путь. Тракия совсем приблизился к нему, и лицо его выражало брезгливое удивление. Харлоу, передвигаясь тем же манером, нырнул за угол налево. Скрывшись из поля зрения траки, Харлоу мгновенно отрезвел и быстро скрылся в первом дверном проеме. Из заднего кармана он извлек предмет, какой никак не назовешь типичным для автогонщиков. Оплетенную кожей дубинку с петлей для кисти. Просунув руку в петлю, Харлоу стал ждать. Ждать пришлось недолго. Таракия вышел из-за угла, и брезгливость на его лице сменилась озадаченностью. Тускло освещенная улица перед ним была пуста. Встревоженный он прибавил ходу и через десятых шагов оказался возле окутанного тенью дверного пролета, где его поджидал Харлоу. Автогонщик мирового класса должен обладать прекрасной координацией, глазомером, движения его должны быть точны и выверены. Этими качествами Харлоу был наделен в избытке. К тому же он был в блестящей форме. Таракья потерял сознание мгновенно, Харлоу, не глядя, переступил через распростертое тело и деловито зашагал прочь. Но не в ту сторону, в какую шел, а назад. Пройдя, с четверть мили он повернул налево и почти сразу оказался на автостоянке трейлеров. Тракья, когда придет сознание, нипочем не догадается, где искать Харлоу. Харлоу прямиком направился к ближайшему трейлеру. Сквозь дождь тьму на нем все равно легко читалась надпись, сделанная двухфутовыми ярко-желтыми буквами «Коронадо». Он отпер дверь, вошел внутрь и зажег свет. Освещение было довольно мощным, оно предназначалось для механиков, имевших дело с тонкой и капризной техникой. Здесь не было нужды в приглушенном красном свете, не нужно было красться и таиться. Джонни Харлоу имел полное право находиться в собственном трейлере. Все же он запер за собой дверь и оставил ключ в замке, чтобы сюда не смогли попасть снаружи. Потом завесил окна и лишь тогда шагнул к стойке с инструментами у боковой стенки и начал выбирать необходимое. Макалпин и Данет, в который уже раз незаконным путем проникли в номер Харлоу. Большой радости они не испытали и смущала их вовсе не незаконность вторжения, а то, что они обнаружили в туалетной комнате Харлоу. Данет держал в руках крышку смывного бачка, а Макалпин извлек из него бутылку виски, с которой капала вода. Мужчины посмотрели друг на друга. На мгновение лишившись дара речи, потом Данет сказал. «Да, наш Джонни парень изобретательный. Наверное, под водительским сиденьем своего коронада он держит целый ящик. Но мне кажется, эту бутылку лучше положить на место». «С какой стати, зачем?» Узнать, какова его дневная доза. Он свое возьмет не из этой бутылки, так и из другой. Газанет куда-нибудь на своем Феррари, только его и видели. А мы так и будем гадать, сколько же он пьет». «Пожалуй», — Макалпин горестно посмотрел на бутылку. «Самый одаренный гонщик нашего времени. Может быть, самый одаренный гонщик всех времен. И вот падишь ты». «Почему боги пригибают к земле таких людей, как Джонни Харлоу, Алексис? Потому что те позволяют себе подойти к богам слишком близко?» «Поставь бутылку на место, Джеймс». Через две двери от них находилось еще двое страждущих мужчин. Один страдал особенно явно. Судя по тому, как тракья беспрерывно массировал шею, боль он испытывал сильную. Но и Бауэр наблюдал за ним, и сострадание в его взгляде перемешивалось с яростью. «А ты уверен, что это было ублюдок Харлоу? Спросил он. Уверен, кто еще не забрал бы у меня бумажник? Да, это было легкомысленно с его стороны. Пожалуй, я потеряю ключ от моего номера и на время попрошу общий гостиничный. я моментально перестал массировать шею, хотя боль и не думала утихать. За каким чертом? «Увидишь. Оставайся здесь». Через две минуты Нойбауэр вернулся, на пальце у него висело кольцо с ключами. «С блондинкой, что дежурит внизу, я в воскресенье вечером иду в ресторан», — объявил он. «Ключи от сейфа попрошу в следующий раз». Тракья терпеливо, превозмогая боль, проворчал. «Вилли, сейчас не время устраивать комедию. Не переживай». Нойбауэр открыл дверь, и они вышли в коридор. Там никого не было. За 10 секунд они проникли в номер Харлоу и заперли за собой дверь. А вдруг Харлоу объявится? спросил я. – что тогда? А ты как думаешь, он нас или мы его? Не прошло и минуты, как Ной Баур воскликнул: Ты был прав, Ники. Наш дорогой Джонни ведет себя чуть-чуть легкомысленно. Он показал на кинокамеру с перекрестными царапинами вокруг винтов, крепящих заднюю стенку. Достал перочинный ножик и с помощью маленькой отвертки снял крышку и вытащил микрофотоаппарат. Извлек из него кассету и внимательно ее оглядел. Наконец спросил «Забираем?» Таракья покачал головой и тут же скривился от боли. Оправившись, он сказал «Нет, он сразу поймет, что это мы». «Тогда выход один» спросил нойбаур Тракья кивнул и снова скорчил гримасу нойбаур снял крышку кассеты вытянул пленку и поднес ее к сильной настольной лампе потом не без труда смотал пленку в кассету вложил ее в фотоаппарат а фотоаппарат в кинокамеру но это ничего не доказывает обронил троя будем звонить в марсель ной Бауэр кивнул они вышли из номера Харлоу сдвинул автомобиль Коронада назад примерно на фут. Он достал мощный фонарь, опустился на колени и стал сосредоточенно изучать открывшийся участок дощетого настила. На одной из продольных досок он обнаружил две поперечные линии, дюймов в пятнадцати одна от другой. Взяв ветошь, Харлоу принялся тереть переднюю линию, пока не оказалось, что это вовсе не линия, а очень тонкий надрез. Две шляпки скрепляющих гвоздей были совершенно целыми и нетронутыми, безо всяких следов. Стамеской Харлоу поддел доску, и передняя часть настила поднялась с удивительной легкостью. Он просунул руку внутрь, померить глубину и длину пространства под настилом. Брови едва заметно поползли вверх, пространство оказалось куда больше ожидаемого. Харлоу вытащил руку и поднес кончики пальцев к носу и рту. Положив доски настила на место, тыльной стороной стамески он легонько постучал по сияющим шляпкам гвоздей. Потом вымазал гвозди и надрез промасленной ветошью. В отеле Чесни Харлоу отсутствовал 45 минут. Огромный вестибюль выглядел полупустынным, но в нем находилось человек сто с лишним. Многие недавно вернулись с официального приема и почти все собирались на ужин.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 Возможно, именно он Харлоу, а возможно и Маккалпин. Он и дочь все меньше понимали друг друга. Рори не было видно. Наверное, опять где-нибудь шпионит. Все трое увидели Харлоу одновременно. Маккалпин тотчас поднялся. «Алексис, будь любезен, отведи Мэри в ее номер и закажи ей ужин туда. Я пойду в ресторан. Боюсь, если придется там остаться». «Хорошо, Джеймс, я понимаю». С каменным выражением на лице Харлоу смотрел на удаляющуюся демонстративно надменную спину Даната, но в глазах его мелькнула какая-то искра, когда он встретился взглядом с Мэри. Вопрос о том, на кого она сердится и дуется, отпал сам собой. Было ясно, что Мэри ждала его, но чарующая улыбка, делавшая ее любимицей автодромов, никак не хотела освещать лицо. Харлоу узнал, что сейчас услышит тихий, но жесткий голос ее отца и заранее приготовился. «Неужели нужно, чтобы все видели тебя в таком виде и в таком месте?» Харлоу с удивлением нахмурился. «Опять за свое». «Понятно», — ответил ему Харлоу. «Что же, давайте, оскорбляйте невинного. Я ведь дал вам честное слово, вернее, слово чести». «Где оно, это слово? Трезвые не падают прямо на улице, как подкошенные. Посмотри на свою одежду, на руки. В чем ты вывалился? Давай, давай, посмотри на себя!» Харлоу посмотрел на себя. «Ну что, нравится? А теперь спокойной ночи, приятного сна!» Харлоу повернулся к лестнице, преодолел пять ступенек и внезапно остановился. На пути его возник Данат. Секунду они смотрели друг на друга, потом бровь Даната едва заметно поднялась. Харлоу процедил сквозь зубы: "Порядок. Коронада? Да. Порядок."